Глава 5. Даниил Альтман, один из 12 апостолов новой религии, поселился в городе Тверия на берегу Кинерета в начале сентября. Кинерет или Тивериадское озеро или Генисаретское озеро или же Галилейское море. Это тот самый водоём по глади которого хоживал один небезизвестный персонаж Нового Завета, пока его апостолы тягали пескарей. Хотя верить этой истории, озвученной советской рок-группой, наверное, не стоит. И не только потому, что рыба этой породы в израильском озере, конечно же, не водится, а водится в нём самые, которые как на себе испытал малыш, из-за заорства или из-за неумения соотносить свои размеры с размером жертвы, кусают купальщиков за ноги. Не больно, но довольно обидно. И еще Христосу Наутилус Помпилиус предлагает Андрею повисеть на кресте, установленном над братской могилой. А ведь в те времена, по вполне понятным причинам, крестов на могилы еще не ставили. Тем более на братские. Да и вообще, вся эта библейская мифология вызывала и вызывает немало вопросов. То ли дело история, которую по мере сил должен был освещать Даниэль. Простая, ясная история. И все её персонажи живы по сей упору, в чём можно было легко убедиться. Апостолам даже устраивали несколько сеансов видеосвязи с главным создателем технологии переноса сознания, доктором Пауло Аливейра да Шилва. Португалец прочитал очень толковый курс лекций по основам вечной жизнедеятельности и произвёл благоприятнейшее впечатление на слушателей. Хотя сейчас во второй трети 21 века Технологии моделирования видеоизображений продвинулись очень далеко. Тот ролик с молодым хасидом, отказывающимся прославлять Бога по-арабски, малыш увидел потом еще раз, но с совершенно иной развязкой, в которой этот же самый хасид с этой же самой полубезумной улыбкой произносит таки такбир. Его хлопают по плечам и отпускают невредимым. И кто знает, как бы малыш повёл себя во время той незабываемой встречи с арабскими погромщиками, если бы сначала увидел этот вариант ролика. И тут уже не работают соображения типа так не сыграть. Симуляция нейросети может сыграть всё что угодно. Ему никогда не узнать, который из роликов про Хасида настоящий, если был вообще настоящий. О чему удивляться? Если уже несколько лет статуэтки от Оскара за лучшие актёрские и сценарные работы получают далеко не всегда люди. Искусственный интеллект описывает и изображает страсти не хуже и обходится продюсерам гораздо дешевле, чем малчные приматы. Агент ВКПУ снял апартаменты на крыше самого высокого жилого дома в Твери, выше которого была только водонапорная башня. Квартал располагался на самом краю каменной чаши. на дня, который плескался к Кинерет. Отсюда он был виден весь и казался скорее прудом, чем озером, несмотря на свои 20 километров в длины и около 12 ширины. Кинерет, с относительно чистой, пресной, нещиплющей глаза водой без морских волн, показался малышу лучшим местом для купания в Израиле, даже несмотря на кусачих сомов. Каждый день он ходил на озеро Между первым этажом и цокольным было установлено большое зеркало. И спускаясь, он лишний раз мог убедиться в том, как прекрасен в облике Даниэля Альтмана, к которому никак не мог привыкнуть уже почти год. Амир предложил ему две тактики взаимодействия с оппонентами в интернете. Первая была агрессивной и прямолинейной. предписывала, не отвлекаясь на нападки пропагандистов противоположных идей, доносить до аудитории тщательно скомпилированную и доходчиво сформулированную информацию. Если же игнорировать конкурентов становится невозможно, нужно хлестко и грубо, не скупясь в том числе на бранные эпитеты, развенчивать их позицию в заочном варианте противостояния, никогда не опускаясь до прямых онлайн-диспутов. Вторая тактика была мягче, но и хитрей. Она призывала как раз делать упор на собственные оппозиции, предлагала выбирать самых карикатурных, самых фриковатых персонажей из тех, кто отстаивает противоположные взгляды, и вызывать их на полемику, причём именно в прямом эфире. Это могли быть как обладатели внешних неприятных особенностей, идиотской причёски, странной манеры одеваться, диких татуировок, некрасивости и так далее, вплоть до физических недостатков и уродств, так и внутренних отталкивающих черт: чрезчур яркого гендерного поведения, излишне выраженных национальных особенностей, завышенного мнения о себе, хвастовства или придурковатости. Лучше всего, конечно, сочетание внешней своей обычности и богатства внутреннего мира. Малыш выбрал для себя вторую практику. Ему необходима была живая полемика для того, чтобы чувствовать себя в тонусе. В октябре к нему приехала Дора. Это был в высшей степени приятный сюрприз. Она рассказала, что после выполнения ею какого-то особенно сложного и неприятного задания Карлсон дал ей две недели отпуска. «У меня был выбор. Или в Европу, или к тебе, Дани Бой». Так что тебе придётся придумать замену Лувру и Колизею, заявила Дора. Я тут один дивный пляж знаю, начал было малыш, но осёкся, увидев её гримасу. Нет. Так ты мне европейские достопримечательности не заменишь. Покажи-ка лучше, где у тебя тут спальня. Они замечательно проводили время. Малыш чувствовал себя влюблённым и любимым. Он был почти счастлив. Смущал его только один момент. постоянное незримое присутствие буратино. А ты думаешь, Карлсон о нас не знает? Ты уверена, что Буратино отключается, когда дело напрямую не касается выполнения задания? Как-то спросил он Дору. Надеюсь. Тогда ответь, в какой момент он включается? При критическом повышении уровня адреналина в крови или когда позовёшь? Ты уверена? А как он узнаёт, что его позвали? Чтобы услышать свой позывной, он должен слышать всё. Есть вещи, о которых мы никогда не узнаем, и, может быть, это к лучшему. Как у Карлсона, к обиталищу малыша прилагалась огромная терраса. С неё звёзды казались очень близкими, ещё ближе, чем в Иерусалиме. На пятую ночь малыш снял матрас с кровати и вытащил его под открытое небо. Они пили вино, смеялись и даже читали стихи. А утром, когда Даниэль проснулся от того, что солнце начало слепить его через закрытые веки, Дора сидела с бокалом вина в руке. Она была грустная и серьёзна. Что с вами, Доротея? Ещё раз так меня назовёшь, без особой угрозы произнесла Муладка. И никакой это не отпуск. На самом деле я здесь на задании. На каком? Почему сразу не сказала? Он почувствовал что-то неладное, но всё ещё пытался казаться весёлым. Не хотела тебя расстраивать. Я же вижу, как ты ко мне относишься. Ты мне тоже очень нравишься, малыш. Ещё раз так меня назовёшь, это тебе за Доратею. Ты должен понимать, что мы не просто мужчины и женщина, а прежде всего агенты. Слушай, ты так говоришь, как будто должна убрать меня. Что за задание? Я буду изображать твою взбалмошную и богатую фанатку-последовательницу. Я должна соблазнить Амира. и выведут у него то, что ты выведут не можешь. Ты шутишь так, Дора, спросил Даниэль с надеждой и сразу понял, что она не шутит. Его охватила волна отвращения и отчаяния. Бутылка с остатками вина разлетелась о бетонный парапет. Дора оставалась спокойной. "Соберись, ты же взрослый мужчина. Супермен, Джеймс Бонд. А ты что? Матой хари себя возомнила?" Ну почему же вы замяло? И было бы чему у меня получиться? Давай относиться к этому как свингеры. Некоторых людей возбуждает, когда его женщина с другим. Дора попыталась поцеловать его, но он оттолкнул её и закричал: "Не могу. Меня это не прикалывает совсем. Я скорее чувствую себя котом при проститутке". А Карлссон он сутенёр. Она вскочила с матраса: "Ты совсем дурачок!" Я знала, что тебе будет тяжело это принять, но это просто детский сад какой-то, и зло направилось внутрь квартиры. С этого момента для малыша всё превращается в пьесу, в которой он одновременно и актёр, и зритель, но где он сам непонятно.